Глава двадцать пятая Смита смотрела на высокие чугунные ворота, ведущие к дому родителей Махана. Она не думала, что дом окажется таким великолепным, никак не ожидала увидеть красивые штукатуренные стены, красную черепичную крышу и изорвавшуюся зеленью дво с цветущими кустами. Они как будто очутились в Беверли-Хиллз, а не в маленьком индийском городке. Намасте, сэт! К машине выбежал старый сторож. Чем обязаны такой честью? Он заглянул в автомобиль. Его серые глаза оценивающе скользнули по Смите. Хорамдас поздоровался Махан. Что нового, как поживаешь? Старик с улыбкой выпрямился. Тик хусет, ответил он. Слава богу. Махан кивнул. А как дела у жены и детей? Все здоровы, слава богу. Рамдас снова наклонился и заглянул в машину. А кто это юная мэм-сахип? Это... даже не глядя на Махана, Смита поняла, что он покраснел. Это моя подруга, Смита. Она приехала по работе в соседнюю деревню. Я предложил остановиться у нас всего на несколько дней до понедельника. Рамда сложил ладони перед грудью. На мастемым сахип с глубоким достоинством произнес он: «Добро пожаловать». На стенах просторной гостиной висели красивые индийские картины, стояла дорогая мебель, а пол был мраморным. Вот значит, как живут торговцы алмазами. Она разглядывала одну из картин, а Рамда с Моханом тем временем разговаривали на кухне. Смотритель зашёл в комнату. Хотите чего-нибудь, мойм сахиб? Кока-колы, чаю, воды с лаймом? Смитта не хотела обижать его и спрашивать, кипятят ли они воду. Словно прочитав её мысли, Рамдас улыбнулся. Или, может быть, просто воды? Вода у нас фильтрованная, она кивнула. Спасибо, я сама налью. Отдыхайте, мойм сахиб, я принесу. Рамдас огляделся. Юный господин показал вам комнату для гостей. Пока нет. Рамдас взял её чемодан. Я покажу, сказал он с собственническим видом, и Смитта поняла, что он работает на семью Махана уже давно. Идите за мной. Окна её комнаты выходили на сад. На стене над кроватью висела панно из ткани ручной работы. Рамдас выдвинул маленькую табуретку, забрался на неё и включил кондиционер. В этой комнате бывает жарковато, сказал он. Когда хозяева уезжают, я обычно всё выключаю во избежании лишних расходов. Вы здесь один живете, когда их нет. Да, мэм, сахип. Повара они берут с собой, а я остаюсь присмотреть за домом. Сейчас много воровства, не стоит оставлять пустой дом без присмотра. Он явно заботился о сохранности имущества хозяев. А ваша семья, они, они живут в деревне. Жена и двое детей. Старый хозяин построил им дом уже давно. Им там удобно. И часто вы с ними видитесь. Когда старый хозяин с женой уезжают, я провожу там много времени. Рамдаса вдруг смутился. Я как раз сейчас рассказывал господину Махана, что хотел сегодня или завтра уехать в деревню. Мой младший брат женится. Я не могу такое пропустить, я же старший брат. Но если вы хотите, чтобы я остался и прислуживал вам, я отменю поездку. Она не сразу смекнула, что Рамдас спрашивает её разрешения. О, опешила она. Это уж вы с Маханом решайте. Думаю, мы без вас справимся. На лице Рамдаса отобразилось облегчение, но уже через миг он встревоженно посмотрел на неё. А что же вы будете есть? – спросил он, вспомнив о новой проблеме. Уверенно голодными мы не останемся. Наверняка здесь есть рестораны. Он поклонился. Ну как скажете, но позвольте, я все-таки принесу вам стакан воды, мэм, сахип. Смита хотела немного вздремнуть, но когда проснулась, было уже пять вечера. Она встала и босиком пошла искать Мохана. Тот лежал на диване в гостиной и тихо похрапывал. На груди лежал журнал и вздымался и опускался с каждым вздохом. Она постояла немного, понаблюдала за ним, а потом повернулась и хотела уйти, но задела коленом хрустальную вазу с фруктами на столике, и он проснулся. Резко выпрямился и пригладил рукой волосы. "Кажется, мы оба уснули", сказала она. "Оба?" Он поднял правую бровь. "Я уже успел съездить и отвезти Рамдаса на станцию, а ещё заехал за продуктами. Прилёг всего минут 10 назад". "Извини, я", она назвала его его же любимым словечком. Осторожнее с выражениями, ответил Махан. А то ещё превратишься в настоящую индианку, он сдержал животу. Слушай, может, сегодня поужинаем дома? Можно сварить макароны. Макароны после острых индийских блюд, которыми их подчавыли всё это время, Смитта готова была отдать правую руку за макароны.